Сон этот вещий. Правитель княжества У будет государем. Противники простояли в лагерях еще месяц. Бои шли с переменным успехом. Наступил Новый год. Начались весенние дожди. Разлились реки. Воины утопали в грязи. Цао-Цао не знал, на что решиться, когда получил от Суньцуани письмо. «Оба мы подданные ханьской династии», — писал Цунь Цюань. «Но вы и не помышляете о том, чтобы верно служить государю и дать мир людям. Вы безрассудно затеваете войны и разоряете народ. Разве так надлежит поступать гуманному человеку? Начался весенний разлив рек, и вам лучше уйти, пока не поздно, иначе вас ждет бедствие» не меньше чем у Красной скалы. Подумайте об этом. В конце письма была приписка «Пока вы живы, я не обрету покоя». Цао-цао громко рассмеялся. «О, Сунь-Цуань, ты не проведешь меня». Он щедро наградил гонца, отдал приказ сниматься с лагеря и возвратился в сюй -чан. а «О, Сунь-Цуань...» в свою очередь, увел войско в Молин и там созвал на совет военачальников. Цао-Цао вернулся на север, — сказал он. А Любэй все еще в дзя Самое время нашим победоносным войскам захватить Дзинь-Джоу. Не трогайте с места, — промолвил Джан-Джао. Я знаю, как помешать возвращению Любэя в дзинь Вот уж поистине. Едва ушел на север Цао с огромной армией своею, как тут же Сунь Цуань задумал на юг отправиться к Любею. О том, какой план предложил Джан Чао, вам расскажет следующая глава. Глава шестьдесят При взятии фушуйгуаня, Ян Хуай и Гао Пэй лишаются жизни. При нападении на Ло Чэн Хуан Чжун и Вэй Янь соперничают друг с другом. Итак, советник Джан Чжао сказал Сунь Цуаню, если вы сейчас пойдете против Лю Бэя, на вас опять нападет Цао Цао. Лучше напишите Лю Чжану, будто Лю Бэй, предлагает вам совместно захватить Сичуань. Тогда Лю Чжан перестанет доверять Лю Бэю и начнет с ним войну. Напишите также Джан Лу и посоветуйте ему вторгнуться в Цзиньчжоу. В этом случае у Лю Бэя увязнут сразу и голова, и хвост, а мы этим воспользуемся. Сунь Цюань послушался Джан Чжао и послал гонцов к Лю Чжану и Джан Лу. Между тем, любей оставаясь в Дзя-Мэн-Гуане, снискал любовь тамошних жителей. Узнав из письма Джугаляна об отъезде госпожи Сунь в Восточное У и о вторжении войск Цао-Цао в область Жусюй, любей сказал Пантуну «Цао-Цао напал на Сунь-Цуане, если он победит, то постарается заодно захватить и Цзинь-Джоу. «Нападение над Цзиньчжоу тоже неизбежно». «Не беспокойтесь, положитесь на мудрость Джугайляна», — посоветовал Пантун. «Полагаю, что войска Восточного У не посмеют вторгнуться в Цзиньчжоу. Но на всякий случай напишите Люджану, будто Суньцуань просит вас помочь ему в походе против Цао-Цао, а вы, мол, никак не можете ему отказать». Но чтобы Лю Джана не волновать, напишите также, что сейчас Джан Лу защищает свои собственные земли и потому напасть на Сичуань не может. Сами же вы возвращаетесь в дзинжоу под тем предлогом, что Сунь Цуань ждет вашей помощи. Попросите Лю Джана дать вам тысяч тридцать сорок отборных воинов до сто тысяч ху риса. Не медлите нам это необходимо, чтобы начать действовать. Любей послушался совета и снарядил гонца в Ченду. Когда гонец проезжал через заставу Фушуйгуань,